«Чаша веселья» Эпиграф «И жить торопятся, и чествовать спешат» Стишок Для того, чтобы построить себе юбилей, достаточно сильно этого пожелать. Хорошо еще иметь произведения, романы, опусы, но можно без них, не это главное — Главное крепко захотеть. Это так естественно. Проходят годы, выходят книги, хочется, как бы сказать, оглянуться на пройденный путь, объясниться с читателем, поплакать немного над молодостью, каковая прошла в неизмеримых трудах. И вся жизнь прошла, отдана без остатка. И хочется узнать, в хорошие ли руки она попала. Вот оправдание юбилея. Здесь все естественно, понятно, справедливо. А если всего этого не было, трудов и годов, тогда достаточно только сильно захотеть, и юбилей будет, образуется. Люди, в общем, не звери, не обидят. И телеграммы пришлют, какие надо, прикованные постели обнимаю и шлю, и зал наймут, какой полагается, и отметят все, что вам нужно. Тяжко стало от юбилеев. Малость перехватили. Переполнили чашу веселья. Вовлекли в юбилейную работу слишком широкие массы юбиляров и теперь разволновавшегося писателя трудно водворить в обычные рамки. Соответствующие учреждения переполнены неукротимыми соискателями юбилярства. «Здравствуйте, я писатель». «Ага. Вот все пишу, знаете». Создаю разные художественные произведения. — Да? Вот — Вот-вот. Увидишь, знаете, что-нибудь значительное. Ну и, конечно, отобразишь. Не удержишься. — Ага. — И так, знаете, привык, что уже не могу. Все время создаю. Вот уже сколько лет? — А-а-а. время летит. 20 лет творчества — не шутка. Все-таки дата. — Да. Хотелось бы, знаете, получить какой-нибудь толчок, стимул, а то, знаете, вдохновений уже нет в достаточном количестве. — Да? Такие-то дела. — Да. Ну, побегу в сектор искусств, оттуда в наркомпрос, оттуда в литературную энциклопедию. Моя буква приближается. До свидания. — До свидания. — фёдор Иванович, зачем он приходил? Что-то он тут бормотал, я ничего не понял. «Юбилей пришел просить. А-а-а, тот-то, я смотрю, ему на месте не сиделось. Есть еще кто-нибудь? Пустите!»